Часть вторая В приемной особняка Дисвардов на столе остался чайный набор на троих. Судя по виду, им недавно пользовались. — К вам еще кто-то приходил? — удивился Арман. Хью-Йо устало кивнул. Сидел и сидел, никак не хотел уходить. Еле выдворили, причем совсем недавно. — Выдворили? Это был сэр Маскин. Знаешь его? — взглядом спросил Дисвард. «Сэр Маскин? Промышленник, владеющий сталелитейными заводами на востоке страны?» «Похоже. Он приходил за призрачной книгой под названием «Скрижаль мудреца». «Тебе об этом что-нибудь известно, Арман?» «Сэр Маскин? Хьюи, он тоже просил у вас призрачную книгу?» негромко спросил Джеремия, прикрыв рукой рот. «И не только он!» – резко вставила Далиан и с неприязнью посмотрела на гостя. Сегодня к нам за призрачными книгами явились уже двое наглецов. И пятер за неделю. Зачем они вам понадобились? но хоть вы спрашиваете, зачем? Заколебал Сарман и бросил взгляд по сторонам, а затем внезапно склонил голову на бок. Э, «Вы сказали, что я пятый?» «Ага», – апатично кивнул Хьюи. Впрочем, названия книг у всех разные. Все они – сыновья аристократов или крупных промышленников. Ищут призрачные книги и рассказывают одно и то же. Прослышали о библиомане Уэсли Арман, ты ведь здесь за тем же, да? Но... да. Скованно кивнул тот. Девушка в черном какое-то время презрительно разглядывала Джеремию. А я думала, Хьюи, что ты пригласил друга из союза лысеющих. Юноша недовольно скривился. Не слышал о таком союзе. И вообще я не лысею. «Однако вот этот цыпленок доказывает правоту моей версии», — не повелая бровью Далиан. «Я тоже не лусею и не помню, чтобы вступал в такой союз», — поспешно сообщил Арман. «Эх, тогда вас лучше называть товарищами по неестественной линии роста волос». «Я тебя совершенно не понимаю. Давай-ка закроем тему». Со вздохом сдался Хьюи. «Ммм», — протянула девушка. «Но раз вы не товарищи по облысению, то что он здесь делает?» «Ага, вот это любопытно. Арман, не просветишь ли нас?» Преувеличенно сильно пожал плечами Десвард. Джеремия кивнул. «Да, однако, пожалуйста, скажите сначала кое-что». «А? Ваши предыдущие четверо посетителей получили призрачные книги?» «Серьезно», — спросил он. Хьюи недоуменно посмотрел на юношу и, наконец, легко покачал головой. Ему ответила Далиан. Ты действительно думаешь, что призрачные книги существуют? Считаешь их так легко заполучить? Я уже не говорю об утраченных призрачных книгах, которые достать особенно трудно. Утраченные призрачные книги? Книга саламандровой печати. Обычные люди не должны знать о ней. И книги остальных просителей такие же. Сколь бы известным библиоманом ни был мой дед, легко книги ему в руки не шли, знаешь ли. К сожалению, им пришлось вернуться ни с чем. Будничным тоном сообщил Хьюи. Арман с облегчением выдохнул. «Ой, поспокойней стало!» десварт удивлённо поднял брови. «Поспокойней?» «Да», кивнул Джеремия. Он прикрыл глаза, стараясь унять биение в груди и успокоить дыхание, и всё ещё волнуясь, выпалил. «Стесняюсь признаться, но я влюблён!» хюи изумился. Арман не обратил внимания и продолжил. «Когда я думаю о ней, все чувства обостряются, в груди болит от тревоги, беспричинно льются слезы. Я не могу есть, не сплю по ночам». «И правда смущает», — пробормотала Далиан. «Ладно тебе», — негромко одернул ее дисварт «Хьюи, а вы испытывали то же самое?» Широкой улыбкой полюбопытствовал Арман. Тот неловко ответил. «Нет». «До такого всё же не доходило». «Ясно». С сожалению, вздохнула юноша. «В любом случае, в первый раз в жизни сгораю от любви. В самый первый раз, и больше, наверное, я такого не испытаю». Хаюи усмехнулся. «И кто же она? Кем наследник рода Джеремио столь горячо восхищается?» «Конечно же она замечательная женщина!» Вскричал Арман. самосовершенство совершенство. Образованная, изящная». «Ни капли не гордая. Добрая ко всему, удивительно красивая. Думаю, другой такой на всем свете не сыскать. Будь она здесь, всю комнату залило бы сияние. При всем уважении, мисс Далян, но она даже вас далеко позади оставит». «Э-э...» – удивленно заморгал Хьюи. «Его реакцию легко понять. Ведь девушка в черном обладала несравненной, нечеловеческой красотой, как ни посмотри». Однако даже её загадочная красота меркла перед красотой возлюбленной Армана. Впрочем, юноша мог не лгать и не преувеличивать. В виде чарования взрослой женщины – особое дело. «Ах, как великолепная её мимолетная улыбка! Я бы душу дьяволу продал, только бы сделать эту улыбку своей!» соловьям заливался Арман. Далян безразлично наблюдал за ним. Хьюи сокрушённо вздохнул и без особого интереса спросил. «И что?» «Ты уже сделал ей предложение?» «Нет, я уже решился, на но... Он помрачнел и неосознанно прикусил губу. «Есть маленькая проблема. И боюсь с обеих сторон». «Проблема?» «Да, то, чем она занимается. Хьюи, вы слышали о полусвете?» Ироническая характеристика высших слоёв французского и английского общества второй половины девятнадцатого века в их публичной жизни выходящей за рамки, а также приличия, нравы и условности высшего света?» Спросил Арман. Тот слабо поморщился. «На уровне слухов. Еще одно высшее общество из кортизанок с патронами среди высшей знати и других людей, не желающих обременять себя ограничениями. Вы правы. Упадочное ночное общество, опустившееся до разгула и удовольствий. Они никогда не найдут место под солнцем среди знаменитостей, в настоящем пышущем роскошью высшем свете. И она как раз куртизанка полусвета. «Ты влюбился в проститутку, Арман?» – недоуменно спросил Хьюи. Джеремия опустил голову. «Да, её зовут Виола дюплести «Виола дюплести «Та самая Виола творение жидкого серебра?» «Так вы знаете о ней? О Виоле дюплести прозванной столичной богиней Луны» «И дочерью полнолунной розы!» Улыбнулся юноша. Далее она охмурилась. «Что ещё за женщина с таким напыщенным именем?» Хьюи усмехнулся и посмотрел на неё. «Она необычная обычная куртизанка, а настоящая звезда полусвета. Необычайно умна и красива. Говорят, даже королевские особы инкогнито посещают собрания полусвета, чтобы просто взглянуть на неё. Да уж, люди в этой стране глупопоголовно». «Независимо от рангов и классов». Медленно покачала головой Далиан в искреннем изумлении. Высоколобая элита распускает сплетни. Неужели им более нечем заняться? «Ну, говорят, нужны соответствующие связи и деньги, чтобы в действительности встретиться с ней». «Ясно. Я все поняла. Значит, этот цыпленок предается своим раздутым иллюзиям и заявляет во всеуслышании о неразделенной любви к куртизанке, с которой даже не встречался». «Тут нужно не призрачную книгу искать, а посмотреть в лицо реальности». «Вы не правы. Конечно, я встречался с Виолой. Я уже несколько месяцев влюблен в неё», — возразил Джеремия, поджав губы. «Арман, я не очень хорошо тебя понял, но... В чём проблема-то? Пусть она звезда полусвета, но состояние твоей семьи позволит без труда оплатить её услуги», — с недоумением сказал Хьюи. «Да. Если ты на самом деле знаком с ней...» А «Лучше сам для признайся. Испытай неразделённую любовь и прими достойное поражение». Грубо добавила Далиан. Арман опустил взгляд. «Я признавался. И неоднократно. Однако...» «Ммм... Тебя отвергли. Ясно?» Сделала собственное заключение девушка в чёрном. «И вовсе нет. Вы не правы!» Юноша рефлекторно повысил голос. «Однако и положительного ответа ты не получил». «Да, говоря на чистоту, предложение ей делал не только я», – вздохнула Роман. «А?» – издал недоуменный возглас Хьюи. Безусловно, Виоле предлагала руку и сердце не один десяток мужчин. Таков уж рот занятий. Из всех на данный момент осталось пятеро, которые вправду любят её и обладают достаточным богатством. Даже её патрон признал, что один из нас может позаботиться о ней. Ровным голосом объяснил Джеремия. Ни один мужчина не думал о ней так, как он. От одной мысли, что она может достаться другому, болило сердце. «И кого она выбрала?» – с безразличием спросила Далиан. «Никого», – покачал головой Арман. «А?» «Виола никого не выбрала. Вместо этого она поставила нам одно условие». о «Условие?» «Призрачные книги. Она разыскивает пять призрачных книг. Она пообещала, что выйдет замуж за того кто принесет ей каждую из необходимых книг. «Призрачные книги вместо Приданова?» пробормотал Хьюи с трудноописуемым выражением лица. Помрачневшая Далян поджала губы. «Ты помнишь название этих призрачных книг?» «Да, конечно», — тут же ответил Арман. «Скрижаль мудрости у сэра Маскина. Оскопище пламенеющих золотых пуль у мистера Бальбоа». У близнецов Гранвиль, соответственно, образец процветающего короля богов и рукопись драконного древа. А у меня книга с печати. Так сказала Виола. Ясно. Вот она что. Далиан глубоко утомленно выдохнула, поскольку уже слышала все пять названий. Молча опустила взгляд задумалась, даже задержала дыхание. Так она казалась изящной фарфоровой куклой и вызывала скорее страх, а не восхищение. Вскоре девушка пробормотала. Книга соламандровой печати лежит где-то в подвале особняка. Правда? Услышав неожиданный ответ, Арман рефлекторно наклонился вперед. Слухи о библиомане Дисварде ходили разные. В подвале его поместья должна была покоиться библиотека из нескольких десятков тысяч книг. Найти среди них одну единственную, все равно что искать иголку в стоге сена. Тем не менее, шанс заполучить призрачную книгу существовал. «А ничего, Далин, ведь она...» Хьюи с непонятным укором взглянул на девушку. Та серьёзно кивнула. «Я дарую разрешение взять эту книгу. По крайней мере, можешь искать её в своё удовольствие. Однако есть одно условие». «Условие? Ты позволишь нам встретиться с той куртизанкой». «А?» Внезапное требование поставило Джеремию в тупик. Он ошеломлённо смотрел на девушку в чёрном... Чи истинные мотивы были надежно скрыты за неподвижным, как гладь озера, лицом.